Часть 9. Последний экспедиционный. Я ныне государь, все сыновья и дочерятся. Уильям Шекспир. 12-я ночь. Акт 2, сцена 4. Перевод Ленецкой.